Глава тридцать седьмая Подруга всхлипнула. Чудище обнаглело заявилось среди бела дня! «Надо рассказать всем про кракозябру!» — решила я. «Не поверят!» — еле слышно ответила наша кулинарка. И тут Сеня расхохотался. «Ой, не могу! Где она это взяла?» «Нашла, небось!» предположил Кузя. «Где такое отыскать можно?» «В салоне красоты», предположил Леня. «Или в специальном магазине». Я высунулась из-под стола и увидела, что семён держит в объятиях кракозябру. Выглядела нечисть страшно. От передних лап до кончиков хвоста она походила на обычную дворняжку небольшого размера. Но голова... С макушки свисали длинные темные волосы. Жуть спокойно сидела на руках собачкина, прижавшись к нему всем телом, и издавала тихое повизгивание. Так ведет себя собака, которая потерялась. Некоторое время жила на улице, а потом вдруг увидела хозяина. «Сеня!» — зашептала Марина — «Выброси это немедленно!» «Кого?» — не понял Собачкин. «Что?» «Кракозябру!» — присоединилась я к их диалогу. «А где она?» — округлил глаза Кузя. «Кто она?» «Чудовище, которое Сенечка зачем-то обнял!» — еле слышно уточнила Марина. «У меня на руках мафии!» — хихикнул семён Я выползла из-под стола. «Мафи? Но у нее нет таких волос!» а -а -а -а -а, протянула Марина, выбираясь следом за мной. «Теперь понятно!» Я подошла к Сене и увидела, что он держит пагля, а на голове у псинки буйная шевелюра. Пока я пыталась сообразить, каким образом мафия сумела за пару дней отрастить такие волосы, Марина бросилась к мужу и с быстротой юной мартышки сдернула с него вязаную шапку. — Александр Михайлович, почему ты лысый? — протянул лёня Полковник начал краснеть. — Купил прекрасный свитер, а в пункте выдачи перепутали размеры. «Так можно примерить покупку и вернуть, если не подходит», — объяснил Кузя. Но Дегтярев не обратил внимания на эти слова. «Еле-еле Леонид меня снял, пуловер!» «Пришлось использовать жидкий депилятор», — объяснил эксперт. Аккуратно намазал Александра Михайловича под свитером. Тот был с аппликацией. Её приклеили каким-то нечеловеческим клеем, который от тепла тела Дегтярёва стал жидким. Накапал на набуйную поросль на его груди. Голос Лёни перешёл в кашель, и я поняла, что он изо всех сил скрывает смех, который рвётся наружу. Если верно помню, создатели одежонки рекомендовали сначала надевать футболку, а уж затем их вязаное изделие протянул Сеня свитыок удалось таки стянуть сумел продолжить леонид, но его пришлось выбросить посоветовал полковнику принять душ, чтобы смыть депилятор и ушел александр михайлович уж расскажи нам что дальше произошло залез в ванну неожиданно послушно ответил дегтярев решил за одну голову освежить взял шампунь, который стоял на раковине намылился им Подержал пару минут, потом смыл вместе с волосами. Дарья купила отвратительное средство для мытья башки. «Нет», — возмутилась я, — «ты еще летом сказал мне, теперь сам приобретаю себе мыло и шампуни. От тех, что ты берешь на моем лице, морщины появились». «Саша, не помнишь, в какой упаковке содержалась шампунька, которой ты пользовался?» «Бутылка, банка» тихо спросила Марина. «Тюбик!» — объявил Дегтярев. большой Жена отошла к двери. Когда Леня спросил, есть ли у нас депилятор, Нина притащила свой, сказала, очень хорошее средство и поставила тубу на раковину. «Согласен», — подтвердил Леня. «Я оттуда и взял ее, а потом на место вернул». А Саша после твоего ухода тоже ее схватил, содержимое на голову намазал, пару минут подержал и смыл, расхохоталась Марина. Саша, скажи честно, ты заказал парик, а его сперла Мафузла? Полковник молча засопел. Мы пару дней не видели Мафи, сообразила я. Но никто не забеспокоился, потому что Пагль любит делать подкопы и удирать за ограду. Далеко мафия не уходит, захаживает к соседям. Те ее знают, обожают, угощают. Интересно, как парик Дегтярева оказался на голове у псинки? «Не знаю», — воскликнул полковник. «Я попросил такой, чтобы не слетел. Выбрал свою стрижку, оплатил экспресс-доставку. Привезли живо. Дома открыл посылку, а там вот это, длинное, изнутри клейкое». «Не захотел даже примерить. Зачем мне такая прическа?» Положил фальшивую шевелюру на кровать. Потом меня кто-то отвлек. Больше я парик не видел. «Мафуня залезла на кровать», — предположил Сеня. Начала, как обычно, устраивать себе гнездо, ткнула макушкой в парик, который лежал внутренней стороной вверх, и он налип ей на голову. «Крокозябры нет», — Обрадовалась я. «Это кто?» — поинтересовался Дегтярев. «А энергетический сахар сожрала Мафуня!» — осенила Марину. «Какой сахар?» — опять не понял полковник. «Немедленно, сию секунду объясните, о чем речь!» Меньше всего мне хотелось рассказывать о том, как мы ловили по всему дому крокозябру расстилали в спальне Александра Михайловича платок, Жгли свечи. Полковник свёл брови вместе. Дарья или И тут на мою радость кто-то позвонил в дверь.